Глава 15 Даша. Она всегда жалела, что не может, как сказочный феникс, сгореть и возродиться заново. Ее интересовало, остаются ли у птицы воспоминания и прежние чувства после возрождения. Да, конечно, существование этого животного всего лишь миф, однако какой прекрасный, придающий сил и веры, наполняющий жизнь волшебством напоминающее о том, что, что бы ни случилось, всегда есть шанс начать все сначала. Сегодня утром, как десятки раз прежде, Даша заставила себя подняться и собраться в институт. Ехать туда ей совершенно не хотелось, но еще больше она не желала встречаться с Олесей. Подумала о той, и сразу же в памяти мелькнуло лицо Егора. И сердце в груди неприятно сжалось. Будто на мгновение от него отхлынула вся кровь. Егора она напрочь вычеркнула из своей жизни. Так же, как и многих других за эти несколько лет. Наверное, правильнее было бы всех забыть. Но Дарья намеренно не забывала. Девушка помнила каждого, причинившего ей боль, каждого надругавшегося над ее доверием. Она обязана помнить, ради того, чтобы никогда не позволять себе расслабляться и никому не доверять. Только вот даже это не помогло. Даша доверилась Егору. Впервые за это время ей захотелось заглушить свое предчувствие. Она дала себе шанс, но в очередной раз горько обманулась. В институте Дарья практически сразу поймала на себе насмешливые взгляды однокурсников. Что-то было снова не так. Будто вчерашний разговор с Олесей слышали все студенты. Седьмое чувство моментально затрезвонило по всем колоколам, требуя немедленно насторожиться. «Потерпи немного, скоро они опять про тебя забудут», — мысленно подбадривала себя девушка. Только от этого ей не становилось легче. Услышав звонок на пару, Дарья вздохнула с облегчением и первая ринулась в кабинет. Однако преподаватель задержался, и девушке пришлось приложить немалые усилия для того, чтобы игнорировать ребят, нагло насмехающихся над ней. Но это продлилось недолго. Вскоре преподаватель объявился в компании молодого человека – которого тут же представил как нового ученика. Парень пробежался взглядом по залу и прошел вглубь, в поисках свободного места. Даша, погруженная в свои мысли, не сразу заметила, что новенький уселся рядом с ней. Обратила на него внимание, лишь когда тот спросил, «Можно, ты не против?» «Пожалуйста», Пожалуй, — Тара равнодушно плечами, «здесь все равно никто не сидит». «Я заметил», — улыбнулся парень, демонстрируя ровные белые зубы. «Илья, можешь называть Илюха?» Представился он, протянув ей руку. «Даша», — ответила она, неуверенно пожав его кисть. «Приятно познакомиться», — произнес Илья и достал из рюкзака тетрадь. «Даш, если тебе не сложно, можешь ввести меня в курс дела Мм, замялась Даша, растерявшись. «Несложно». Все же согласилась она после недолгого раздумья. «Можешь взять мой конспект, чтобы понять суть последних лекций». «Отлично», — искренне улыбнулся парень. «С меня, Магарыч». «Да брось ты, мне правда несложно», — отмахнулась девушка. К ее удивлению, новенький как-то сразу нашел с ней общий язык. Дарья даже отвлеклась от мыслей о последних неприятных событиях. «А с ребятами познакомишь?» «С кем тут лучше водить дружбу, а с кем нужно держать ухо востро?» — поинтересовался Илья, перелистывая ее конспект. «Здесь я тебе не советчик», — грустно улыбнулась девушка. «Поэтому и сижу одна». «Ну, теперь-то не одна», — подмигнул он ей дружелюбно. «О, это ненадолго, поверь», — мысленно ответила Даша. При первом удобном случае доброжелатели непременно расскажут ему о ней, недвусмысленно намекнув держаться от нее подальше. Когда прозвенел звонок на перемену, Дарья собрала свои вещи и собиралась уже уходить, но Илья ее окликнул. "Дашь не покажешь, где будет следующая лекция?» «Покажу», промямлила она, заметив недовольные взгляды остальных девчонок. Ко второй паре подоспела Олеся и, сразу же заметив новенького, принялась сверлить его любопытным взглядом. А заодно метала глазами молнии в Дашу. Девушка явно ощущала злость, исходящую от той. Казалось, девица затевает что-то нехорошее. А еще этот новенький, не отходящий от нее ни на минуту, подливает масло в огонь. Похоже, то, что он познакомился в первую очередь с ней – Взбесила одна однокурсница. «Даш, спасибо за помощь», – поблагодарил новенький, протянув Даши конспекты. «Сфоткал, что успел, остальное тогда в следующий раз. У тебя, кстати, красивый почерк». «Спасибо», – ответила девушка, засмущавшись, и торопливо убрала тетради в сумку. «Может, кофе попьем в институтском кафе? Должен же я тебя отблагодарить», – предложил Илья после последней лекции. «К сожалению, я сегодня не могу», — вежливо отказалась Даша, хотя весомых причин для отказа у нее не было. Она сегодня никуда не спешила. Просто ей не хотелось лишний раз провоцировать Олесю с другими девчонками. Да и вообще это было ни к чему. «Давай тогда хотя бы подвезу тебя, если ты, конечно, не на машине», — Не сдавался парень. «Правда, не нужно, я сама доберусь». «Окей, я понял. Ну, тогда до завтра и еще раз спасибо», – улыбнулся Илья напоследок и вышел из кабинета. Даша тяжело вздохнула и, на секунду прикрыв глаза, поднялась из-за стола. Ее прямо-таки съедало плохое предчувствие. «Может быть, действительно, было бы лучше пойти с Ильей? При нем одногруппники не стали бы ее задирать». «Ну, выходить все же придется. Не будет же она до вечера прятаться в кабинете. Да и вряд ли это кого-то остановит». Причувствие, как всегда, не подвело Дашу. В коридоре ее поджидала Олеся со своими подругами и несколькими парнями. Не успела она поравняться с ними, как та зашипела злобно. «Когда уже ты перестанешь мозолить нам глаза?» Дарья проигнорировала, Собираясь пройти мимо, но один из парней преградил ей путь. — Посмотрите на нее, принцесса не удостоила нас ответа, — продолжала язвить Олеся. — Отойди, — потребовала Даша, глядя на одногруппника серьезно. Но тот лишь усмехнулся ей в лицо. — Слышавца с тобой разговаривают или с кем? — взбесилась одна из девчонок и грубо схватила Дарью за локоть. Девушка сжала зубы, стараясь сохранить спокойствие. Из прежнего опыта она прекрасно знала, что лучше молчать и не разодоривать обидчиков. «Может, ты слов не понимаешь?» «Юлька, не морай руки об эту сучку, они у нее и так, как у папаши, по локоть в крови». «Как она еще ходит с такой наглой рожей!» «Что папик твой слился, некому теперь защитить!» Даша слушала, прикусив щеки до крови. Ее потряхивала, но она старалась не подавать вида, что напугана. Пусть выльют свою желчь и отойдут. Однако, по-видимому, они не собирались так быстро ее отпускать. «Дай, пожалуйста, пройти, мне нужно идти», — как можно спокойнее попросила Дарья. «Больше ничего тебе не дать?» — все захохотали в один голос. И тут кто-то схватил ее за руку, потянув в сторону. Девушка, испугавшись, не сразу поняла, что происходит, а помнилась лишь, когда услышала знакомый голос. Дашь пойдем!» «Ха! Смотрите, у нас тут защитник выискался!» усмехнулась Олеся, вследом зашипев. «Хоть знаешь, кого защищаешь? Просветить?» «Обойдусь как-нибудь!» гаркнул Илья, смерив ее убийственным взглядом. — Это вам, похоже, всем здесь нужно объяснить, что позорно набрасываться кучкой на одну. — Да уж, герой нарисовался, хрен сотрешь. Знаешь, хоть на кого залупаешься? — борзым голосом заявил Глеб, парень, который перегородил Даше путь. — А то я смотрю, герой, только из-под бабских юбок тявкать. Илья отпустил Дашему руку и метнулся к Глебу. Девушка тут же бросилась за ним и, схватив его за локоть, испуганно попросила уж пойдем, пожалуйста, не связывайся». Он посмотрел на нее и, немного успокоившись, бросил одногруппникам напоследок «Еще раз подобное повторится, не поздоровится всем».